Глава вторая Как можно выразить, что живо в нас? Наблюдение. Эпиграф. Просто наблюдая, можно многое увидеть. Йоги Берра. Чтобы свободно говорить о том, что живо в нас, необходимо обладать определенными навыками. Прежде всего нужно ответить на заданный мною вопрос, не делая оценок. Я просил вас вспомнить один конкретный поступок человека – который вам не понравился. Это я и называю наблюдением. Какие поступки окружающих нас людей могут нам нравиться или не нравиться? Это важная составляющая общения. Чтобы рассказать людям о том, что живо в нас, мы должны уметь указывать им на их поступки, которые поддерживают или не поддерживают нас. Но очень важно научиться говорить об этом без оценок. Например, недавно я работал с женщиной, которую беспокоило поведение дочери-подростка. Та то и дело отказывалась делать те или иные вещи. Я спросил, что именно не хочет делать ваша дочь? Женщина ответила мне, она ленивая. Вы понимаете разницу между заданным вопросом и полученным ответом? Я спросил, что делает дочь, а в ответ услышал, какая она. Тогда я предупредил ее о том, что навешивание ярлыков, в данном случае ленивое, может привести к тому, что ярлыки воплотятся в реальность. Понятия, которые мы используем, указывая другим людям на их неправоту, могут быть губительны для выражения того, что живо в нас. Подобный способ общения не побуждает людей делать свой вклад в наше благополучие. Наоборот, он провоцирует их на оборону и ответную агрессию. Мне стало по-настоящему страшно, когда я впервые усвоил этот урок, ведь тогда я понял, что моя голова была забита моралистическими суждениями. Получается, меня учили мыслить исключительно в этом ключе. Как я уже упоминал ранее, причина кроется в той теории, которую нам навязали, теории о том, что все люди злы и эгоистичны. Следовательно, одна из основных задач образования – заставить людей ненавидеть себя за свои же поступки. Идея заключается в том, чтобы люди посмотрели на себя со стороны и поняли, насколько они ужасны. И только в этом случае наступит раскаяние, и они исправят ошибку, которую совершили. Когда я рос в Детройте, язык, на котором меня учили говорить, был именно таким. Если я был за рулем, и мне не нравилось, как кто-то другой вел свою машину, я открывал окно и кричал ему «Идиот!». Теория предполагала, что этот человек должен был испытать чувство вины и раскаяния, и сказать мне в ответ «Мне очень жаль, я допустил ошибку, я поступил неправильно». Самое интересное, что эта теория никогда не работала. Я думал, что, возможно, дело именно в том диалекте, на котором говорят в Детройте, но стоило мне получить докторскую степень по психологии, как я научился оскорблять людей гораздо более утонченным способом. Так что теперь, когда я за рулем, и мне не нравится, как кто-то другой ведет свою машину, я опускаю окно и кричу «Социопат!». Но это все равно не работает. Указывать людям на то, что с ними не так, Не только губительно, но и неэффективно. Мы не хотим примешивать суждения, когда мы просто хотим сказать людям, что именно в их поведении нам не нравится. Мы хотим начать сразу с поведения, не вынося оценочных суждений. Как-то я работал с группой учителей, у которых был конфликт с директором школы. Я спросил их, что он делает не так. Один из учителей ответил, у него слишком длинный язык. Но я ведь не спрашиваю, какой длины его язык. Я спрашиваю, что он делает. Тогда другой учитель сказал. Я понимаю, о чем речь. Он слишком много разговаривает. Понимаете, слишком много — это очередной диагноз, — сказал я. Тогда высказался еще один учитель. Ну хорошо, ему кажется, будто он один тут самый умный. Предполагать, о чем он думает, — это опять оценочное суждение. Расскажите мне, что он делает. С моей помощью они наконец поняли, как определять поведение, не ставя при этом диагноз, правда, пожаловавшись, боже, как же это сложно, ведь все, что приходит в голову, это либо диагноз, либо суждение. И я ответил им, да, не просто выкинуть это из нашего сознания. Индийский философ Джидду Кришнамурти говорил, что высшая форма человеческого интеллекта – это способность наблюдать, не давая оценку происходящему. Учителям, наконец, удалось привести примеры поведения со стороны директора. Первым в списке было то, что на совещаниях, вне зависимости от повестки дня, он углублялся в свои армейские или детские воспоминания. В результате совещания нередко длились дольше запланированного. Так я получил ответ на свой вопрос о том, что делает этот человек. Это было ясно выраженное наблюдение без оценок. Я спросил учителей. «Вы ему когда-нибудь говорили об этой конкретной детали его поведения, которое вас так беспокоит?» И тогда один из них сказал, «Да, теперь мы поняли, что сообщали ему об этом в форме оценки и ни разу не указали ему на конкретную деталь поведения. Неудивительно, что он стал обороняться. Таков первый шаг, когда мы стараемся показать людям, что живо в нас». Нужно учиться привлекать их внимание к тому, что конкретно нам нравится или не нравится в их поведении, не давая оценок. Упражнение. Взгляните на то, что вы записали в предыдущем упражнении. Убедитесь, что вы не прибегаете к оценочным суждениям. Если это так, подумайте, сможете ли вы описать конкретный поступок человека, который хотели бы с ним обсудить. Теперь у нас есть наблюдение о том, что делает человек, и если мы хотим применить ненасильственное общение, то нужно быть с ним искренними. Но это не та искренность, когда мы просто говорим человеку, в чем он не прав. Это искренность, которая констатирует факты и не подразумевает осуждение. чувство Эпиграф. Наши чувства – лучший путь к знаниям. Одри Лорд. Мы хотим учиться заглядывать внутрь себя и рассказывать людям о том, что живо в нас, когда они ведут себя так или иначе. Для этого необходимо разбираться еще в двух вещах. Во-первых, в чувствах, а во-вторых, в потребностях. Чтобы объяснить, что живо в нас, мы должны четко понимать, что мы чувствуем и что нам нужно. Начнем с чувств. Представим себе конкретного человека, с которым мы хотим быть искренними. Для начала расскажем ему, что мы чувствуем. Запишите, что вы чувствуете, когда думаете о поведении этого человека, какие испытываете эмоции. «Однажды я работал со студентом, у которого были проблемы с соседом по комнате. Я поинтересовался у него. Что именно вам не нравится в поведении вашего соседа?» И получил ответ. «Он включает радио по ночам, когда я пытаюсь заснуть. Тогда расскажите ему, что вы чувствуете, когда он так поступает». Я чувствую, что он не прав, Но это не совсем то, что вы чувствуете. Неправ — это скорее суждение, а я вас спрашиваю о ваших чувствах. Но ведь я сказал, что я это чувствую. Да, вы употребили слово «чувствую», но то, что прозвучало вслед за ним, не обозначало ваших чувств. Какие эмоции вы испытываете? Как вы себя чувствуете? Он задумался на мгновение и сказал... «Ну, я думаю, если человек так наплевательски относится к другим людям, это вполне может свидетельствовать о расстройстве его личности». Я сказал, «Стоп, стоп, стоп. Вы продолжаете анализировать, в чем он не прав Я же прошу вас прислушаться к своему сердцу и сказать мне, что вы чувствуете, когда он это делает». Парень на самом деле пытался разобраться в своих чувствах, но в конце концов заявил, «Я не испытываю никаких чувств по этому поводу». Тогда я сказал ему, «Надеюсь, на самом деле это не так». «Почему?» – спросил он. «В таком случае вы были бы мертвецом». «Мы постоянно испытываем какие-либо чувства. Но проблема в том, что нас не научили осознавать, что живо в нас. Наше сознание заставляет нас обращать внимание вовне, на то, что думают о нас другие. Просто прислушайтесь к своему телу. Что вы чувствуете, когда ваш сосед поздно ночью включает радио?» – спросил я. Тогда студент постарался по-настоящему заглянуть в себя, а потом вдруг просиял и сказал. «Да, я вас понял». «Так что же вы чувствуете?» спросил я еще раз. «Убил бы гада», — ответил он. «Что ж, хорошо. Можно было бы сказать по-другому, но и это уже неплохо. Я заметил, что сидящая рядом со студентом женщина, жена преподавателя, была в замешательстве. Она посмотрела на него и спросила. Вы, наверное, имеете в виду, что сердитесь Мы можем выражать свои чувства совершенно разными способами, в зависимости от того, в какой культуре мы выросли, но всегда важно иметь определенный словарный запас для описания чувств, который позволит выразить то, что живо в нас, не вынося суждений о других людях. Это означает, что мы не хотим говорить «я чувствую, что меня не понимают». Это не совсем чувство. Скорее всего, мы анализируем, понял ли нас другой человек или нет. Если мы думаем, что кто-то понял нас неправильно, мы можем рассердиться или расстроиться. Точно так же мы не хотим говорить «я чувствую, что мной манипулировали» или «я чувствую, что меня раскритиковали». На наших семинарах по ННО мы не называем это чувствами. К сожалению, немногие люди обладают достаточно большим словарным запасом для выражения чувств, и в своей работе я довольно часто сталкиваюсь с тем, к чему это может привести. Чтобы ознакомиться со списком чувств, можно прочесть главу об определении и выражении чувств в моей книге «Ненасильственное общение. Язык жизни». На семинарах ко мне часто подходят люди и начинают разговор такого рода. «Знаете, Маршал, я не хочу, чтобы вы неправильно меня поняли. У меня замечательный муж. Уверен, вы догадались, что за этим последует. Но я не знаю, что он чувствует. Я часто слышу это. Как люди годами жили со своими родителями и никогда не знали, что те чувствовали. Как грустно жить с людьми и не иметь доступа к тому, что живо в них. Итак, взгляните на то, что вы записали. Действительно ли это выражает то, что живо в вас, ваши чувства? Убедитесь, что это не стереотипы и не чужие размышления. Загляните в свое сердце. Какие чувства вы испытываете из-за неподобающего, на ваш взгляд, поведения другого человека? Чувства могут быть использованы деструктивным способом, если мы будем подразумевать, что они – лишь последствия поведения других людей. Мы испытываем те или иные чувства не из-за поведения других людей, а из-за наших потребностей. Наблюдение за поведением другого человека, которое вы описали, является стимулом для ваших чувств, но никак не причиной. Уверен, что когда-то многие из нас это знали. Помню, когда мне было 6 лет, и кто-то обзывал меня или моих друзей, мы отвечали стешком «Палкой ударишь – оставишь синяк, а обзовешь – не обидишь никак». Тогда мы знали, что то, как ведут себя люди по отношению к нам, не может причинить вреда, все зависит от того, как мы это воспринимаем. К сожалению, люди, обладающие авторитетом, учителя, родители и другие, воспитали нас так, чтобы мы постоянно испытывали чувство вины и потому с большей вероятностью делали то, чего они от нас хотели. Нам говорили, ты меня расстраиваешь, когда не убираешься у себя в комнате, или ты меня злишь, когда бьешь брата. Нас научили быть ответственными за чувства других, чтобы мы сами постоянно испытывали чувство вины. Очень важно, чтобы за выражением чувств следовало продолжение, из которого было бы ясно, какими потребностями вызваны эти чувства. Упражнение. Опишите поступок другого человека. Определитесь, как вы относитесь к тому, что произошло, и напишите следующее. «Когда ты ведешь себя таким образом, я чувствую…» Опишите словами, что вы чувствуете, когда человек ведет себя так. Потребности. Эпиграф. Понимание человеческих потребностей – первый шаг на пути к их удовлетворению. Эдлай стивенсон Давайте разберем третью составляющую, необходимую для того, чтобы мы могли описать то, что живо в нас – потребности. Подобно тому, как многим людям сложно наблюдать без суждений и научиться разбираться в собственных чувствах, у многих также возникают сложности с определением потребностей. Большинство людей ассоциирует потребности с чем-то негативным, с нуждой, зависимостью, эгоизмом. Я склонен думать, что и в данном случае корни проблемы тоже уходят в глубины истории. Людей воспитывали так, чтобы подгонять их под определенные структуры доминирования, делать их послушными и покорными властям. Подробнее о структурах доминирования мы поговорим позже, а пока что просто думайте о них как об организованном контроле одних людей над другими. Большинство правительств, школ, компаний и даже большинство семей выступают в качестве структур доминирования. Трудности с людьми, которые осознают свои потребности, заключается в том, что из них не получаются хорошие рабы. В общей сложности я отучился 21 год и не припомню, чтобы меня когда-либо спрашивали о моих потребностях. Образование никогда не было направлено на то, чтобы помочь мне наладить связь с самим собой и с другими. Все сводилось лишь к поощрению за правильные ответы, установленные кем-то сверху. Обратите внимание на слова, которые вы используете, когда описываете свои потребности. Главное, не перепутать потребности с тем, о чем речь пойдет дальше. На одном из моих семинаров присутствовала женщина, которая была расстроена поведением своей дочери-подростка, а именно тем, что та отказывалась делать уборку в комнате. Я спросил ее, в чем конкретно заключаются ваши потребности, которые не удовлетворяются? Она ответила, это ведь очевидно. Мне нужно, чтобы она делала уборку в своей комнате. Нет, это просьба и это следующий шаг. Пока что я хочу узнать о ваших потребностях». У нее никак не получалось сформулировать свои потребности. Она не умела заглянуть внутрь себя и понять, что ей нужно. Она только и могла называть свою дочь лентяйкой и говорить о том, как та не права. Ей было легко сказать, чего она хотела от дочери, но очень сложно определиться собственными потребностями. И это довольно прискорбно, ведь когда человек видит потребности другого человека, это стимулирует его получать удовольствие от их удовлетворения. Удивительно, как разрешаются конфликтные ситуации, изначально кажущиеся неразрешимыми, когда мы начинаем общаться на уровне потребностей. Именно на этом уровне мы видим друг в друге человеческое начало. Я много работаю с людьми, попавшими в конфликтные ситуации. Это мужья и жены, родители и дети, целые племена – Большинство из них думают, что подобные ситуации разрешить невозможно. За годы работы в сфере урегулирования конфликтов меня всегда удивляло, как все меняется, когда мы помогаем людям переосмыслить их предвзятые отношение друг к другу и найти связь друг с другом на уровне потребностей. И тогда конфликты начинают разрешаться как будто сами по себе. Итак, мы уже обозначили три компонента, необходимые для того, чтобы объяснить, что живо в нас. Что мы наблюдаем, что мы чувствуем, какие у нас потребности, которые, между прочим, неразрывно связаны с чувствами. Упражнение. Запишите, что человек сделал и какие чувства по этому поводу вы испытываете. Определите, какие потребности стоят за вашими чувствами и запишите таким образом. «Я чувствую себя так, потому что мне нужно». Обозначьте словами потребности, которые не были удовлетворены поведением этого человека.